Глава 31. Сакадзуки забыл про него. Как нет? Прошло уже пять дней. Да вы издеваетесь! Из отеля Торпекана донесся возмущенный крик, привлекший внимание находившихся неподалеку пиратов. Они моментально узнали голос золотого императора. Прямо сейчас Гайя держала Спика двумя руками за воротник, издавая возмущённый крик. Произойди что-то подобное во время, когда Гайя только объявился в Моктаун, то Спик мог моментально размозжить его голову булавой. Но теперь всё иначе. Официанту остаётся только тайно вздыхать и уповать, что времена меняются слишком быстро. «Теперь он не может о себе позволить оскорбление этого высокомерного парня». «Успокойся, парень», — вежливо сказал осмолящий старик, пытаясь успокоить взбешенного парня. «Чёртов пёс!» Гая раздраженно ударила рукой по столу, а его выражение лица было чрезвычайно тяжелым и мрачным. Только что он поинтересовался Успиком по поводу размера своей награды, но здоровяк сказал, что ее вообще нет. Представляете, разве он недостаточно ясно выразился пять дней назад? Неужели Сакадзуки не доложил о нем морскому дозору? Черт! Но вскоре его пылающее праведным гневом сердце похолодело. «Похоже, он должен взять дело в свои руки». Гая сидела за столом вместе с золотыми солдатами, на которых время от времени поглядывали находившиеся в помещении пираты не в силах скрыть свою жадность. Но им не хватало мужества, ведь как-никак золотой император широко известен во всем Моктаун. Теперь никто из обитателей Моктауна, включая даже пиратов с наградами более ста миллионов, не смело действовать слишком опрометчиво против него. Но все это, естественно, не касается пиратов, которые приплыли совсем недавно. Раздраженный Гая, сперва поспешно набил свой желудок разнообразной едой, а потом узнал у смолящего старика местонахождение нескольких пиратов, обладающих приличными наградами, и покинул отель Тропикана. Он намеревался сначала отточить волю вооружения на практике, а потом отправиться на поиски проблем у дозорных, ну и попытаться овладеть остальными техниками рокушики. После всего этого он собирался заглянуть на скайп Время его возвращения на просторы Гранд-Лайн станет временем написания новой легенды. Высокомерная и дерзкая жизнь — это занятость с крайне высоким риском, сродни ежедневному хождению по лезвию ножа, поэтому ему жизненно необходим определенный фундамент. За последующие пять дней весь Моктаун перевернулся вверх дном. Практически все пираты, имевшие награды более 70 миллионов, поспешно покинули остров, попутно не скупясь на проклятие одному высокомерному ублюдку. Непонятно, что конкретно произошло, но за последние пять дней золотой император окончательно слетел с катушек. Он либо сражался, либо находился на пути к сражению, что вызывало сильную панику у многих пиратов. Например, сумасшедший осьминог Ротес, зебро-убийца Барнес и женец Тес поспешно покинули Моктаун за лоб ворча и рассыпаясь разнообразными проклятиями. Но Агайя начал думать, что Сакадзуки, возможно, просто забыл про него, когда так и не дождался награды за свою голову спустя десять дней. На самом деле, парень угадал. Сакадзуки и правда просто забыл про него. Контр адмирал элементарно не имел свободного времени, чтобы заботиться об ком-то вроде Гаи, когда как бешеный пес гонялся за пиратами по всему Гранд Лайн. Облака мирно плыли по голубому небу. Фух. Внезапно мимо пронесся огромный золотой меч, оставив дыру в облаке и быстро исчезнув где-то за горизонтом. Гайя спокойно и невозмутимо стоял на летящем золотом мече со сложенными за спиной руками. Его расстёкнутая рубашка белого цвета развивалась на ветру, обнажая четкие кубики пресса. «Величественный и великолепный». Ну, по крайней мере, так и думал сам Гая. Теперь ему нет равных во всём Моктаун. Эх, одиночество выбирает самых сильных людей. Поэтому он отправился в путь, узнав у смолящего старика о местонахождении ближайший ветви дозора. О! Пролетев почти сотню километров, парень внезапно заметил посреди бескрайнего синего океана два корабля, между которыми явно шла битва. Один корабль принадлежал пиратам, а другой — дозорным. Парень надеялся, что ему удастся найти там офицера дозора в звании не ниже капитана. В нынешние времена вполне вероятно... что дозорный в звании капитана и выше владеет руку шики, а он сейчас как раз полноценно овладел только Суру и Геппо. Вдобавок, хоть и с натяжкой, но все-таки можно сказать, что его практика Шигана тоже прошла вполне успешно, поэтому остается всего три техники — Тэкай, Ранкяку и Камиэ. Кстати, поговаривают, что ТК и ками могут использоваться для повышения вероятности пробуждения воли вооружения и воли наблюдения соответственно. Поэтому у того, кому уже удалось овладеть двумя типами воли, не должно возникнуть особых проблем. Но Гайя все равно собирался как следует проконсультироваться с морским дозором. Быстрее! Огонь! Опять эти чертовы дозорные! Практически все пираты, независимо от своей силы и свирепости, хаотично метались по палубе корабля, издавая напряженные крики посреди множества волн и брызг, поднимаемых разрывающимися снарядами. В то же время дозорные действовали спокойно и организованно, не в пример хаотичным и нервным пиратам. Они методично заряжали пушки, спокойно прицеливались и открывали огонь, постепенно ослабляя пиратов без особой суеты. Именно в этом и заключается разница между обычной армией и обычной бандой. Вдобавок, капитан этого корабля-дозора находится в звании контр-адмирала. При просмотре аниме может показаться, что контр-адмиралы очень слабы, но на деле все совершенно иначе. Любой из них достаточно компетентен, чтобы руководить практически любой ветвью дозора. Это касается не только контр-адмиралов. Силу коммодоров, капитанов и командоров тоже ни в коем случае не стоит недооценивать. Отдельные комодры владеют не только сразу несколькими типами ракушики, но даже и волей. Контр-адмирал Тубит, ответный огонь пиратов стал слабее. На носу корабля стоял крепкий усатый мужчина, облаченный в белоснежный плащ контр-адмирала морского дозора. Стоявший рядом дозорный опустил подзорную трубу и сделал доклад. Не стоит спешить, продолжайте вести огонь из всех орудий. Если есть возможность потопить их, то мы обязаны сделать это. «Ведь битва не обойдется без жертв», — спокойно сказал контр-адмирал Тубит. «Он относится к фракции офицеров, которые, в первую очередь, заботятся об своих подчиненных, а не об уничтожении пиратов любой ценой. Поэтому он намеревался ослабить и истощить пиратов до вступления в битву настолько, насколько это вообще возможно». «Есть!» Все дозорные смотрели на Тубита с искренним уважением, которое исходило от сердца. «Мы несем потери при каждой поимке пиратов. Поэтому заранее подготовьте медика и скажите ему, чтобы использовал любые медикаменты, независимо от их стоимости. Мы должны беречь жизнь каждого дозорного». Предельно серьезно сказал Тубит, глядя на своего офицера Ведь он сам обязательно бросится в гуще битвы, когда произойдет столкновение с пиратами. То бит никогда не бросает своих людей. Можно сказать, что это стало его привычкой после многих лет службы дозорным. Медик уже готов к оказанию помощи. Он дал слово, что не откажется ни от одного из наших товарищей. Ну и отлично. Кивнул Тобит продолжая внимательно наблюдать за пиратским кораблем вдали, белоснежный плащ с надписью правосудия колыхался на легком морском бризе. Постепенно огонь со стороны пиратов становился все менее интенсивным, что свидетельствовало об истощении боезапаса. Но Тобит приказал продолжать бомбардировку, пока корабль не пострадает настолько, что не начнет тонуть. То ли из осторожности, то ли из-за желания снизить потери среди экипажа до минимума. Подлые дозорные! Многие пираты, находившиеся на полыхающей палубе корабля, начали впадать в отчаяние. На этих необъятных и хаотичных просторах океана дозорные обычно не озадачиваются поимкой пиратов, если их корабль начинает тонуть. Вполне возможно, что вскоре все они пойдут на пищу морским королям. Теперь у них есть три пути. Либо сдаться, либо прикончить дозорных и захватить корабли, либо отправиться на дно моря. Фух-фух-фух. Корабль дозором продолжал вести интенсивный огонь, а пираты старались изо всех сил, пытаясь отразить летящие снаряды, но некоторым все таки удавалось достичь корабля и взорваться прямо на палубе. Многие пираты, которым не повезло оказаться в зоне взрыва, просто разлетелись на куски, а выжившие издавали крики боли и ужаса. Распространяющийся запах горелой плоти в перемешку со запахами пороха и крови придавал бескрайнему синему океану крайне зловещий окрас.